Весной. Несмотря на то, что в колхозе и с хлебом, и с кормами, и с тяглам было гораздо труднее, чем в довоенные дни, никогда еще к севу не готовились так тщательно, продуманно, как в этом году. Одним из главных организаторов такой подготовки была Валентина. Она давно оставила в Угрене свою беличью шубку и ходила по фронтовому, в коротком перетянутом в талии полушубке, в суконных штанах, так удобнее было и лазить по сугробным полям и ездить верхом. Ее ловкая небольшая фигурка, стремительная повадка, длинные летящие брови и переливчатый, то рисковатый, то грудной и мягкий голос давно уже стали привычными и необходимыми во всех пяти колхозах сельсовета. С улыбкой вспоминала она то время, когда сугробные поля казались ей необъятными, загадочными. Тот зимний день, когда она сидела на склоне холма, смотрела на одинокую хворостинку, торчавшую из сугроба, слушала заунывные звуки Славкиной желейки и чувствовала себя такой же беспомощной и затерянной в сугробах, как эта хворостинка, такой же слабой и жалостной, как звуки желейки. Поля перестали быть страницами непрочитанной книги. На смену былому ощущению загадочности и непостижимости этих бескрайних белых просторов пришло точное знание каждого поля, на смену беспомощности пришло чувство власти над ними. Теперь она знала, что кислотность почвы повышается по направлению к Змеиному болоту, что лучшие земли идут по Косогору. Проходя полем за холмом... она почти видела как под толстым слоем снега спят слабые низкорослые озими посеянные на неудобренной земле по черному пару и одновременно она видела те удобрения которые уже заготовлены в бригаде для ранней подкормки этой озими проходя по косогору который подготовлялся для алешина семенного участка она уже представляла себе И все составные части почвы этого косогора, и те тонны известкового туфа и навоза, которые уже были завезены суда, и те минеральные удобрения, которые ждали своего часа в бригадном складе. Каждый клочок земли разговаривал с ней, и она понимала, о чем он ее спросит и на что жалуется. По всем колхозам она раздала вычерченную ею почвенную карту, на которую нанесла и данные анализа почвы, и рецептуру удобрений. Карту сперва встретили с недоверием, но потом привыкли к ней и полюбили ее. Бригадиры перечерчивали с нее участки своих бригад, и в колхозе возникло непонятное посторонним, но радовавшее Валентину выражение — «Карту мы выполняем». Кроме этой карты, висели во всех пяти колхозах планы сева оборотов и точные, как военные приказы, графики работ. Эту любовь к точным графикам и планам привез с Кубани Андрей и заразил ею Валентину. Выполнение графиков давалось с трудом, но Валентину это не пугало. Она уже привыкла к тому, что каждое нововведение дается с трудом. Даже в таком простом деле, как сбор и хранение золы, она долго не могла добиться точности и систематичности, которые требовались. Она писала приказы и инструкции, говорила о сборе золы на собраниях, сама ходила по домам, но ничто не помогало. Отчаявшись, она решила провести специальное занятие о золе на агрокружках. «Зола», — так коротко озаглавила она тему очередной беседы. Она подробно рассказала о составе золы и сопоставила его с составом почвы колхозных полей, рассказала о том, как повышается урожайность при удобрении почвы золой, и даже продемонстрировала это на специально подобранных по весу колосьях, картофелинах и морковинах. Вот средняя по весу морковь, которая получается на наших землях неудобренных, а вот такая морковь получается на той же земле, если ее удобрить золой. И хотя морковины были специально подобраны ею заранее, небольшой обман этот помог ей сделать лекцию убедительнее. Она добилась того, что колхозники стали смотреть на привычную золу как на нечто невиданное и ценное. Тогда сбор организовался как бы сам собою, и забота о Зале упала с ее плеч. Несмотря на трудности и отдельные неудачи, все двигалось вперед, замыслы постепенно осуществлялись, и у Валентины, так же как у Василия, порой бывало то ощущение, которое оставляет вдруг сдвинувшийся тяжелый воз. Казалось, Воз долго раскачивался и вдруг после одного последнего толчка начинал быстро и ходко идти самокатом вместо старой инерции покоя, с каждым часом набирая новую инерцию, инерцию движений. За несколько месяцев изменилось отношение людей к Валентине. Раньше, когда она приезжала в какой-нибудь из своих колхозов, ей долго приходилось разыскивать председателей и бригадиров. и они являлись на ее зов неохотно, словно делая снисхождение. Теперь стоило Валентине показаться в колхозе, как к ней уже шли со всех сторон, окликали ее, тянули к себе, и она неминуемо оказывалась в гурьбе людей, ждавших ее совета, ее указания, ее решения. Она была напористо, стремительна и остра на язык. Раньше, когда она пробирала кого-нибудь, колхозники слушали ее хлесткие речи сумрачно и пренебрежительно. Теперь же эти речи воспринимались с видимым удовольствием. Даже те, кого она пробирала, не раз говорили о ней так, словно хвастались ею. «Наша Валентина Алексеевна спуску не даст, у этой на месте не засидишься». Ощущение своей необходимости сотням людей — И ощущение своей власти над тысячами гектаров земли давали Валентине особую, ничем не сравнимую радость. А то, что эту радость понимал и разделял Андрей, превращало ее в настоящее большое счастье. Дела часто задерживали ее в колхозах. Она по нескольку дней не бывала дома и скучала по Андрею так, словно они не виделись год. Жизнь обоих была богата событиями и делами, и каждый раз они встречались как будто после долгой разлуки, крепко соскучившись друг о друге и торопясь рассказать друг другу многое. Подъезжая к дому, Андрей еще издали смотрел, светится ли окно в столовой. Если оно светилось, Андрей подходил к нему. и в щель между занавесками смотрел на уютную комнату, на Валентину, отдыхавшую после работы, свернувшись клубочком на диване. Насладившись зрелищем своего счастья, он осторожно стучал в стекло. Он видел, как лицо Валентины освещалось радостью, и как она бежала сперва к окну посмотреть на его чуть обозначившееся в темноте лицо, а потом в прихожую открывать дверь. Она не позволяла домработнице открывать мужу, всегда делала это сама. Он любил, войдя с морозной улицы, обнять ее теплые плечи, прижаться лицом к ее горячим щекам. Если Валентина не ночевала дома, Андрей нервничал, не ужинал без жены, звонил в первомайский колхоз и на другой день встречал ее и радостью, и полушутливыми упреками. «Вчера иду». И вдруг темно в окне, такая досада. Просто хоть домой не ходи. Почему не приехала? Разве можно работать до полуночи? У тебя же муж есть. Ты у меня потенциальный дес, — подсмеялась Валентина. Я ведь тебя не упрекаю, когда ты задерживаешься в районе. Я совсем другое дело, — убежденно возражал Андрей. Чем же ты совсем другое дело? Мотивировку? Ну? — Нет мотивировки. Значит, ты ворчун, и у тебя пережитки капитализма в сознании. — Ты мой главный пережиток, — говорил Андрей, обнимая ее. — Вот хочу засадить тебя в свой карман. Хочу и баста. Что со мной будешь делать за такое желание? — Попрошу обсудить твои пережитки на бюро райкома. Она усаживалась на диван, поджав под себя ноги. Андрей садился рядом. — Устала? А как ты думаешь? — «Десять тысяч гектаров. а каждой полянке подумать надо». «Интересно. Мне только одного жаль. Почему я не в МТС работаю? Если бы не 10, если бы пятьдесят тысяч гектаров земли, да хорошие машины в МТС, да опытные трактористы... Ой, Андрейка, что бы у нас тут было? Подожди, будет». Скоро закончим оборудование новой МТС, завезем еще тридцать тракторов и пять комбайнов. Ах, Валентинка, вот когда начнутся в районе настоящие дела. Новая МТС была его страстью, и Валентина понимала и разделяла ее. Они жили одной жизнью, и единство их становилось все крепче. Сколько лет мы вместе, но ничто не потускнело, не погасло. говорила Валентина. Она уезжала рано, и что бы она ни делала, весь день не покидало ее ощущение счастья и близости Андрея. Наступили трудные и решающие дни апреля. Готовясь к посевной, Валентина целую неделю не была дома. Наконец подошел день сева. Еще не проснувшись, Валентина услышала мерный шум. Дождь барабанил по крыше и не переставал ни на минуту. Неспокойно шумел лес. Что же это? Нынче собрались начать сев, а с утра дождь, подумала она, и только тогда с трудом открыла глаза. Дождевые капли косо стекали по стеклу. За окном сутулились потемневшие от сырости дома, да все морщинилось и рябило большая лужа в густой грязи. Валентина. Опустила с постели гудевшие ноги и с трудом встала. Алёша, бабушка! Никто не откликнулся, все уже ушли. Ее не разбудили, потому что вчера она приехала из соседнего колхоза поздно ночью. У нее болела поясница, целый день не слезала с коня. Она несколько раз согнула и разогнула ноги, разминая мышцы, надела брюки, с трудом накинула скорежившиеся сапоги. И вдруг с удивлением почувствовала, что может двигаться и даже сравнительно легко. На столе лежала записка от Алексея. Валя, боюсь перееризировать семена. Срок пришел, а сеять нельзя. Зайди в зернохранилище. Мимо дома бежал Валентинин Стремянный, соседний мальчуган. Валентина крикнула ему форточку. «Алексашка, живее коня!» Она надела летний шлем, плотно закрывавший голову, и черное кожаное пальто. Алексашка подъехал на старой гнедой кобыле. В упряжку она не годилась, а под седлом еще шла. Пузатая, тощая, это все-таки была верховая лошадь. И, утешенная сознанием этого, Валентина лихо вскочила в седло. Дождь хлестал по лицу. С кожанки вода текла потоками, под копытами чавкала грязь. Валентине предстояло объехать три колхоза, проверить готовность к севу. Она начала с полей своего колхоза. Комсомольская молодежная бригада работала на семенном и опытно-показательном участке. Здесь было поле семенной ржи вятки и небольшой участок алёшиной сверхранней озимки. Ранняя и дождливая осень была постоянным бедствием для угренских колхозов. Августовские и сентябрьские дожди затрудняли и затягивали уборочную, вызывали потери урожая. Выведение новых сортов озимой ржи сверхраннего созревания было насущным вопросом для всего района. Два года назад... Алексей прочел в газете, что областная селекционная станция работает над выведением таких сортов ржи. Написал на станцию письмо и получил оттуда небольшое количество семян сверхранней озимой. Он посеял семена, собрал хороший урожай и в прошлом году засеял своими семенами целый клин. Судьба Алёшиной сверхранней озимки особенно интересовала Валентину. И ради нее Валентина решила заехать на поле комсомольской бригады. Сквозь сетку мелкого, похожего на туман дождя, еще издали видно было, как мерно и быстро сгибаются и разгибаются фигуры людей. Чем ближе подъезжала к ним Валентина, тем яснее делались стремительность и упорство их движений. Она подъехала вплотную. и остановилась, удивленная неожиданной красотой открывшейся перед ней картины. Перед нею лежал косогор, изрезанный канавами. С верхней части косогора вода уже стекла, и обнажилась черная мокрая земля с бледной прозеленью озимых. В нижней части косогора, Там, где канавы упирались в небольшой гребень, отделявший косогор от оврага, вода разлилась, прибывала по каналам, двигалась и пенилась. Там крутились возле камней и кочек маленькие круговороты, разливались маленькие озера, а от них растекались во все стороны все новые и новые ручьи, словно ощупывая и выбирая дорогу. Над полем висело низкое серое небо, и от земли до неба стояла туманная мгла, словно посеребренная мельчайшей дождевой пылью. Все это было красиво и само по себе, но главную красоту и стройность всей картине придавали фигуры людей. Юноши и девушки, склонившиеся над лопатами, казалось, не просто копали землю, а шли сквозь нее, сквозь серую мглу, сквозь самое небо. Так стремительны, ритмичны и упорны были их движения. Лица их разгорелись от работы. Влажные и розовые они светились в серебристо-сером тумане. Блестели глаза, улыбки вспыхивали нежданно и ярко. От того ли, что розовая красиво выделялась на сером, от того ли, что влажная пелена придавала блеск глазам и лицам, от того ли, что их красило увлечение работой, но все они казались похорошевшими. С трудом вытягивая сапоги из липкой грязи, к Валентине подошел Алексей. Он так вымок, что дождь не производил на него никакого впечатления. «Ты бы хоть застегнулся», — сказала Валентина. Мокрее мокрого все одно не будешь. Голубоватые белки его глаз были особенно яркими. Лицо у него было румяное, мокрое и озабоченное. Смотри, Валя. Он присел, согнал ладонями воду с кусочка земли и показал Валентине озимые. Они были вялые и странно тусклого цвета. Вымокают. Вот это моя сверхранняя. Он смотрел на нее снизу вверх тревожно и вопросительно, и она чувствовала, что обязана чем-то успокоить его. Ей хотелось по сестрински откровенно сказать ему «Сама я беспокоюсь, Алёша". Но она была агрономом и руководителем. Она сказала «Ну что ж, выройте канаву, отведете воду, сразу будет лучше. Подкормить надо будет. Готовь навозную жижу». С ног до головы, одетая в черный мокрый хром, она важно восседала на своей кобыле, имела вид авторитетный и официальный, и Алексей вздохнул с облегчением. А как же быть с семенами, Валя? Заеду взглянуть в хранилище. Она сама еще не знала, как поступить, но виду не показывала. Алексей встал, прищурился, улыбнулся и показал рукой на овраг. «Сейчас спустим туда всю воду. Ты подожди, посмотри, красиво будет!» В паре с Фроськой он стал прорывать узкий гребень, отделивший канаву от оврага. Гребень был твердый, переплетенный корнями кустарника, росшего на краю оврага, и его приходилось не копать, а почти рубить. Фроська работала, закусив губу, не разгибая спины, не поднимая глаз. Быстрыми точными движениями она с размаху вонзала лопату в гребень, рывком оттягивала ее на себя и, подняв ком земли, отбрасывала его в сторону. Алексей размашисто и сильно врубался в гребень тяжелой лопатой. Канава почти уже пересекала гребень и упиралась во враг. Фроська выпрямилась, увидела Валентину, До этого она ничего не замечала, поздоровалась с ней кивком головы и крикнула. «Девушки, идите глядеть, воду спускаем!» Все, кроме Алексея, остановились. С другого склона косогора пришли комсомольцы второго звена. «Пустите, пустите, моя лопата последняя!» Фроська бесцеремонно оттолкнула Алексея, встала на камень, всей тяжестью тела надавила на лопату и отвалила большой, глинистый, слежавшийся ком земли. Поток стремительно ринулся в овраг. Вода сразу же размыла и отвалила второй большой ком, и уже широким водопадом хлынула на дно оврага, на глазах, обнажая кочки, прогалины, черное месиво земли с бледными ростками озимых. И вслед, за веселыми потоками воды, будто подхваченные ими, с косогора по оврагу, смеясь и крича, побежали комсомольцы. Все смеялись, шумели. Валентинина гнедая кобылка, почуя волнение хозяйки, начала перебирать ногами, а фруска стояла среди мутных потоков и кричала «Их ты!» и ухитрялась отплясывать на мокром и круглом камне. Неправдоподобные глаза ее, один желтый, другой голубой, горели, как у кошки, а сверху все чаще и чаще сыпались дождевые капли, которых никто не замечал. Неохотно уезжала Валентина из комсомольской бригады. «Остаться с ними», — думалось ей, но надо было проверить, как идет отвод воды с полей у других бригад, в других колхозах. Снова цоканье копыт. качающаяся голова кобылы, комья, летящей из-под копыт грязи. На дороге ей встретился Матвеич. — Дождь, — сказал он. — Дождь, — откликнулась она. Через полчаса, когда Валентина подъезжала к полям соседнего колхоза, ей встретился незнакомый колхозник. Еще издали она увидела, что он улыбается ей, машет рукой, кричит что-то, чего она не могла разобрать, так как ветром относила голос. Странный какой. Чего он хочет, — подумала она. Когда она приблизилась к нему, то поняла, что он показывает на что-то позади ее и кричит «Небо! Небо!» Она оглянулась и ахнула. На западе. На краю горизонта виднелась яркая и чистая полоска голубого неба. Ветер быстро гнал тучи, полоска разрасталась на глазах, а Валентина и незнакомый колхозник стояли рядом, посередине топкого поля, смотрели на эту полоску, улыбались друг другу, как близкие друзья, не замечая, как струятся по их лицам дождевые потоки. Вскоре выглянуло по-летнему жаркое солнце. Остатки разорванных туч быстро шли по синеве. Видно было, как неслись по полям их тени. Ветер был плотен и скор. От солнца и ветра земля сохла на глазах. Повеселела даже Валентинина кобыла и попыталась на радостях изобразить голуб. Как только Валентина увидела председателя соседнего колхоза, она даже не поздоровавшись, издали крикнула ему «К вечеру пахать выборочно! К вечеру пахать по косогорам!» И слова ее, как призыв по цепи, побежали по бригадам. «К вечеру пахать по косогорам!» К вечеру Настя Огородникова вместе с прицепщиком Витей Ясневым выехали в поле. Вслед за Настиным трактором вышли в поле все те первомайцы, которые не были в этот час заняты работой. В дороге к провожатым примкнула Лена со школьниками. Школьники шли строем и несли алые ленты и букетики алых герани. Настя, усмехнувшись, приняла их подарок и воткнула букетик герани в петлю ватника. Целая процессия с цветами и лентами шла по улице вслед за громыхающим агрегатом, и те немногие, кто почему-то сидел дома, выглядывали в окна, говорили друг другу. Настюша поехала. И выбегали на улицу. Влажная земля дымилась под солнцем. Бархатно чернели набухшие ветви деревьев. Запахи земли и отсыревших ветвей были острые и волнующие. Лена подняла голову и запела. «По дорожке поровной, по трактули, нам с тобой далеко по пути». Песню подхватили не стройно, но весело. «Прокати нас, Настюша, на тракторе, да околицы нас прокати». Когда поднялись на Косогор, Настасья посмотрела вслед, туда, где заранее намечена была линия первого гона. Не отрывая глаз, улыбаясь жадной и счастливой улыбкой, спросила у Василия. «Начали, что ли, Кузьмич?» Василий Матвеевич взяли в руки щепотки влажной и рыхлой земли, размяли ее, зачем-то поднесли к лицу. Хороша? спросила Настасья. Начали, ответил Матвеич и снял шапку. Тише, ребята, тише. Сейчас первая борозда, закричала Лена. Все было ново для нее. Все казалось поэтичным и необычайным. Ребята, которым передалось ее настроение, замерли. Агрегат Урча начал поворачивать с дороги. Плыло смуглое лицо Настасии, ее белые зубы, алый цветок. Счастлива Настюша!» — махнул ей Василий. «Ни пуха, ни пера! В добрый час!» На нее смотрели с особой лаской. В ее руки поступали колхозная земля, колхозный урожай, колхозное счастье. И колхозники знали, что Настя не подведет. Все знали, что с этого часа многие дни Настя будет жить, почти не слезая с трактора, что она будет есть и пить за рулем, что в глухие ночные часы, когда погаснет последний огонек в деревне, на полях, затерянных между лесами, упорно и неутомимо будет идти могучая машина, заливая белым светом фар черную землю. И за рулем этой машины, лицом к лицу с землей и ночью, будет сидеть смуглая рослая женщина, неутомимая и упорная, как железо, как сама машина. Счастлива Настюша, в добрый час!» Звенели детские голоса, а агрегат уже свернул с дороги и шел полем, и черная полоса вспаханной земли текла следом за ним, как течет... Взвихренной волной след за кормой корабля. Люди смотрели вслед агрегату, а он шел и шел вперед. Земля ждала его, а небо отступало перед ним.